Разве никто из правоверных не увлекался стихами на семи. От них был в восторге великий Алишер Наваи, а несравненные Физули, которому по дешах Сулейман, вступив в Багдад, даровал Бират, даже отважился писать на Зире, на Газели, на Семи. В стихах самого на семи встречаются имена великих поэтов и ученых Востока. Абу или Ибн Сины, Хагани, Низами, Фелики, Халадж Мансура, Шейха Махмуда, Шабустари, Авхади, Марагинского. И он снова прочел стихи. Во мне живут миры, все восемнадцать тысяч, и скрыт во мне Аллах, который скрыт во всем. Я тайна всех чудес, сокрытых в этом мире. Я солнце, что всегда горит над миром днем. Пред вами на семи свою откроет тайну. Я счастлив. Бог сокрыт в обличии моем. Сын Востока должен принадлежать Востоку, задумчиво промолвила султанша. Разве нельзя изменить обычай, если он устарел? — А что скажет великий султан на мою дерзость? — робко спросил Летифи. Вы преподнесете свое Тескере мне, а уж я преподнесу его Падишаху. Так величайший еретик ислама... Нашел свое прощение в царстве величественнейшего из султанов, лишь благодаря усилиям и смелости слабой женщины, потому что женщина эта стремилась служить истине, а разве же истина не бог всех еретиков? Теперь... Направляя письма Хурэм из своего последнего похода, Сулейман каждый раз пересыпал их строками, которые она сразу же узнавала. «Дуновение ветра приносят запахи твоих волос каждое утро. Дуновение ветра от запаха твоих волос стало ароматным». И она тоже отвечала ему словами на семи. «Жажду встречи, о живой источник, приди». Не сжигай меня в разлуке, Приди, душа моя, приди. Писала еще, не зная, что тело ее самого младшего сына В печальном походе уже приближалось к Стамбулу. Боязит нес брата медленно, метался где-то среди мертвых, пустынных анатолийских холмов и долин. Делал странные круги, всячески оттягивая ужасный миг, когда его мать, султан Шахурем Хасеки, увидит наконец то, что должна увидеть, и заломит свои тонкие руки над мертвым сыном своим, теперь уже третьим. Она должна была бы, если и не увидеть издалека этот траурный поход Боэзида с телом Джихангира, то хотя бы почувствовать еще на расстоянии, еще в тот день, когда сын ее последний раз вознес свои тонкие, как у матери, руки, и красно-синие звери поглотили его сердце. Не чувствовала ничего, наверное, потому что уже и у самой начало умирать сердце. С каждой смертью умирала и частица ее самой. Она умирала вместе со своими сыновьями. Лучше бы отмирала по частям эта нечеловеческая империя, в которой она стала султаншей. Сулейману написала, «Аллах покарал нас за то, что мы не любили Джихангиры, рос забытый нами, чуть ли не презренный, а когда умер, то оказалось, что он был самым дорогим. Султан знал, что утешить Фурем не сможет ничем, но упорно допытывался, что бы мог для нее сделать. Шел дальше и дальше, в землю Шаха, Тахмаспа, оставлял после себя руины и смерть. В письмах об этом не писал. Если и вспоминал взятые города и местности, то получалось каждый раз так, что пришел туда лишь для того, чтобы поклониться памяти того или иного великого поэта, которыми так славны земли Козелбашей.